Третье. К любовной лирике Эндерби относился бесстрастно, безлично и профессионально. Он всегда полагал, что наихудшие любовные стихи, самые искренние, слишком уж часто трепетные чувства влюбленного, чересчур личные, обращенные на чересчур уж конкретный предмет, мешают идеальному вселенскому. Любовное стихотворение должно обращаться к идее возлюбленной. Платоническое чувство способно вобрать в себя идеальную грудь, идеальную вонь подмышек, идеальное неудовлетворительное соитие, равно как и призрак с высоким гладким челом, витающий у санатистов былых времен, вернувшись в собственную уборную, Эндерби поискал отрывки и черновики того, что дало бы толчок циклу «Ари к Тельме». Он нашел поеденное мышами. Искал я аромат. Нашел в твоих кудрях. А свет предвечный мне сиял в твоих очах. Где речь, коль в твоём дыханье, дорогая? Движение я постиг, когда обрел тебя я. Вполне сошло бы за первый катрен шекспировского сонета. Разумеется, тут он не к месту. В мире тельмы ритм пружина и замаскированные рифмы будут восприняты как неумение рифмовать. Потом нашлось «ты была» и не было слов. Слова срывались не с губ, с обрыва, Носились в воздухе, но внезапно в некую долю мгновения я понял, содрогаясь в холодном бесстрастном иступлении, безумные порывы, заточенные в записных книжках, деревья, столы, война, связи сложные между ними, лишь ты придавала им форму, была движущей силой. Ты рядом, я осознал, а все остальное неважно. Он не помнил, чтобы это писал. Упоминание войны... Датировало строки последними шестью годами. Место. Скорее всего, город с бульварами, столиками под открытым небом. К кому обращено? Да не глупите же, черт побери! Разумеется, никому не обращено. Чистейшая идеальная эмоция. Он продолжал копаться, по локоть погрузив руки в ванну. Мыши сбежали в свой изначальный дом под половицу. Он нашел половину бесценного образчика раннего творчества. Вся ты острый кристалл, твои руки сталь под серебряным шелком, пышны твои волосы, как полевые колосья, споенные летним зноем, в тебе таится отблеск сияния, плоти ногой купальщицы. Далее рваный край. Наверное, у него в какой-то момент схватило живот. В ванне не нашлось ничего, что подошло бы для Тельмы, даже для идеи Тельмы. Придется сочинить что-то новое. Обнажив свою нижнюю часть для поэтического труда, он опорожнился и принялся за работу. Истинная проблема заключалась в том, как преодолеть пропасть, сочинить такой стих, который не показался бы эксцентричным, Получательницы и одновременно не оконфузил бы автора, Час спустя он выдал следующее. Солнце красы меж тарелок сияет, Стан у плиты робкий взор мой смиряет, С грацией кошки наевшейся сало По полу кухне ты мягко ступала, Облагородив изысканным чувством Пошлость картошки, вульгарность капусты, полны любовью омлеты бифштексы томно от нежности сдобное тесто свекла румяна от страсти салата листья что ветви эдемского сада пудинг трепещет любви нетая так трепещу дорогая и я но после двух этих вымученных строф он обнаружил что ему трудно остановиться его безжалостно несло И он давал себя нести в ужасе от все растущей легкости, от неподдельной логореи. Под конец оды он уже перебрал все предметы на кухне Ари и заполнил десяток страниц убористым почерком. Хотелось надеяться, что хотя бы одно он совершенно ясно дал понять. Ари влюбленка.